Глава 11. Вечером. А на вечер светлый летний не было у Никиты Колосова абсолютно никаких планов, кроме дороги домой. Большие Глины, Старогрезново, Троицкая гора, эти такие разные дома, оранжерея, дикий виноград на фасаде, тропинка в зарослях озера, так и оставшаяся невидимым. Всё, всё, всё было уже позади. Дорога домой, в сумерки. Чужая враждебность, странное, вроде бы бесцельное вранье. Всё там, там. А здесь? Ничего, кроме усталости и одиночества. Звонок по мобильному заставил его очнуться. «Никита, привет. Добрый вечер, это я. Ты сейчас где?» «Катя». «Нет». «Кати? Екатерины Сергеевны». Он в этот летний вечер явно не ожидал. «Привет. Тебе точные координаты мои нужны?» «Никита. Потрясающая новость. Катя захлёбывалась от эмоций. Я хотела до завтра отложить, а потом вдруг подумала, ты ведь всё равно меня в кафе звал». «Я... когда?» «Ты близко или далеко от центра сейчас?» «Я далеко. Но буду близко минут через сорок... 40... нет, через полчаса». «Эй, Катя, подожди!» «Я жду. Чего ты кричишь?» «Я испугался, ты трубку бросила». «Я уже еду. Ты сама-то где?» «Я буду тебя ждать в кафе. Знаешь, на углу Покровки и Чистых прудов, лаунж-бар». «Какой бар?» «Увидишь сразу на углу в переулочке». «Просто потрясающая новость. Ты себе даже не представляешь». «Он не представляет. Ещё бы. Ну, женщины». А ведь сказала «нет». Сделала вид, что и не услышала про приглашение. А теперь вот сама звонит. Сама. Вот и пойми их, женщины. Он ехал так, как не ездил уже давно. Пожалуй, наверное, только там, в Мамонове дальнем. Но там была вооруженная погоня. И закончилось все аварией, сломанными ребрами и еще массой передряг. А тут она, Катя, его ждет. И муж ее... К черту мужа! Вообще, все к дьяволу, кроме... На какой-то улице, увидев ярко освещенный цветочный киоск, он остановился и ринулся к окошку. Был в оранжерее, видел рукотворное чудо. Зеленую стену-инсталляцию, какие-то лилии-гвоздики-шабо, общался с флористом и... Чтобы после всего этого не подарить Кате цветов... «Что желаете, молодой человек?» С отеческим снисхождением осведомился у него пожилой продавец-азербайджанец. Колосов взглянул на цветы в витрине киоска, представил себя с идиотским букетом-веником в руках на пороге этого самого лаунж-бара и круто повернул назад к машине. «Беги, спеши, дурачок, а потом над тобой только смеяться будут с подружками, а может и того еще хуже, с драгоценным мужем на пару» он нашел сразу. Наверное, сердце подсказало. Сердце. Глупый, упрямый вещун. В баре все столики были заняты. На маленьком танцполе кружили пары. Все сплошь зеленая молодежь. Катя сидела за столиком на галерейке. А возле уже кто-то стоял, склонившись, приглашал. «Парень, парень, парень, это самое... Давай, давай, давай, к себе. К себе, девушка не танцует». Задыхающийся Колосов мысленно поздравил себя, что без букета. «Катя, я... Ты долго меня ждала?» «Никита, присядь. Ты голодный? Есть что-нибудь будешь? Тут стейки жарят на углях». «Стейки... Это потом, Катя, я хочу тебе сказать... Никита, потрясающая новость. Я подумала, вдруг ты завтра куда-нибудь в район сорвёшься с позаранку, а это срочно. Представляешь...» Я сегодня совершенно случайно после редакции зашла в Афанасьевский. Куда? Колосов слышал в себе какой-то шум, гул, музыка ли то играла в баре или кровь его. В Афанасьевский переулок. Ну, помнишь, вчерашние посетители визитки свои оставили? В Афанасьевском у них, оказывается, цветочный магазин. Я зашла туда совершенно случайно. И знаешь, что я там узнала? Колосов медленно поднялся со стула. «И ты только поэтому позвонила? Выдернула меня сюда?» «Естественно! Это же такая новость!» «А что это у тебя такое лицо?» «Какое у меня лицо?» «Свирепое. Катя обидчиво насупилась. «Может, я какие-то твои планы на вечер нарушила? но ну, так извини...» Я буквально на секунду тебя оторву, и езжай себе на здоровье, куда ехал. Вот этот адрес я записала для тебя. Долгоруковская улица, дом номер, квартира. Гражданка Пегова Фаина Игнатьевна. Алексей Бойко, этот ваш Арнольд, ну, которого застрелили, он довольно часто посылал ей по этому вот адресу цветы. Он был клиентом царства Флоры, представляешь? И его босс... «Этот ваш Аркаша Козырной, тоже пользовался через него их услугами. Те цветы, которые были в их машине, они тоже заказали там, в этом флористическом салоне». «В каком салоне?» «В цветочном. Называется «Царство флоры», в честь картины Никола Пуссена». «Она, точнее, гобелен с неё, у них там на стене висит. Они оба флористы, понимаешь?» «Эти двое, которые были у тебя вчера, а покойный, Бойко, Арнольд, был их клиентом». И потом, насчет того желтого цветка из пластмассы и той лианы, я узнала, как они называются. И я подумала... «Никита, ну ты что? Ты уж лучше ругай меня, только не сиди с таким зверским видом!» «Слушай...» Колосов, закусив губу, смотрел на нее с высоты своего роста. «Раз уж я тут и ты тут, давай, что ли, потанцуем? Рискнем, а?» О бедных покойниках, точнее, об одном из них, о Барнольде, вспоминали в тот вечер и на Троицкой горе. Сергей Тихомиров около восьми вечера приехал к своему компаньону и другу детства Андрею Балмашову из Москвы на машине. И вот они сидели за большим столом на огромной кухне, на той самой кухне, которую Колосов толком и не рассмотрел. Под синей с узорами венецианской лампой, среди связок чеснока, нарядных гирлянд из лука и перца, украшавших стены. В открытые настиж окна на свет лампы роем летели бабочки-ночницы. На столе стояла полупустая бутылка красного вина. Только что кончили ужинать. И Флоренс собрала со стола тарелки и подала по французскому обычаю сыры, виноград, коньяк и кофе. В разговор мужчин она не вмешивалась, да практически и не понимала его. Друзья говорили по-русски. Тихонько сидела за столом, не сводя с Балмашова, отрешенного и вместе с тем, чрезвычайно пристального, настойчивого взгляда. И по одному его знаку, по движению бровей, вскакивала и бросалась в гостиную, то за пепельницей, то за новой пачкой сигарет. Подносила мужу зажигалку и потом снова усаживалась на свое место, сложив руки под грудью. Тихомиров рассказывал о посещении салона в Афанасьевском сотрудницей милиции, той девице, что тогда торчала в кабинете, помнишь? Рассказывал очень подробно, стараясь ничего не упустить, не забыть. Балмашов слушал, курил, В его бокал с вином упал мотылёк, обжёгшийся о лампочку, и пытался выбраться из винной лужицы, оставшейся на дне бокала. «Пьяная моль», — усмехнулся Тихомиров. «Вытащить, что ли? Дай салфетку». «Всё равно теперь сдохнет», — ответил Балмашов. «Ещё кофе сварить?» «Нет, спасибо». «Мерси боку, Флоренс. Как это? Сете bon. «Вкусно всё было. Очень, очень вкусно». Тихомиров обращался к Флоренс громко, как обращаются к глухим. «Поеду. Пора к своим. Заждалась, небось, меня уж моя банда». даша передавай привет от меня», — сказал Балмашов. «И вообще, пусть всё будет хорошо там у вас. Не хочу, чтобы что-то тёмное, неприятное вас коснулось Тебя, даша детей». Тихомиров помедлил. «А может, остаться мне здесь, с тобой?» — спросил он. В смысле, переночевать. Своим сейчас звякну. Но... «Ничего, езжай. Всё в порядке, забудь об этом». «То есть, как это забудь?» «Ничего себе забудь!» «Хорошо, ещё менты шустро начали поворачиваться. И туда, и сюда. Этот майор, говоришь, звонил, приезжал. Правильно, ты сразу сориентировался через министерство обратиться. А то бы хрен кто пальцем пошевелил». «Всё нормально. И всё будет нормально». «Все хорошо, слышишь?» Балмашов дотронулся до плеча друга. «Значит, завтра в десять в Воронцово транспорт придет?» «Опоздают машины хоть на минуту, я с перевозчика шкуру спущу», пообещал Тихомиров. Через десять минут он уже садился в свой спортивный Ниссан, помахав на прощание рукой Флоренс, закрывавший калитку, Завел мотор, закурил сигарету, затянулся со вкусом, смотря на темные окна дома за колючей изгородью. В доме Балмашова он всегда чувствовал себя привычно и комфортно, ну, совсем как дома. Он медленно ехал по поселку и думал об этом доме, о новых замках, про которые непременно Балмашову надо будет не раз еще напомнить. Думал о своем доме, тоже на Клязьме, только на другом берегу водохранилища. «Все мини» который только начинал строиться этой весной. Бригада таджиков копала котлован под фундамент и подземный гараж и подводила коммуникации и канализацию. Думал он также и о Флоренс, невольно дотошно вспоминая сегодняшний вечер и тот свой разговор с Мариной Петровых, подслушанной Катей, девицей из милиции. По поводу Флоренцу Тихомирова было свое собственное, отличное от прочих мнения — Он, например, считал, что ее влияние, несмотря на больную неустойчивую психику, на Балмашова огромно. Он помнил, каким был Балмашов до своей женитьбы на Флоренс. Он был иным, а сейчас он кардинально изменился. И виноваты в этом были бедняжка Флоренс и ее гениальный властный отец, ради знакомства и близости с которым, близости духовной, творческой, этот брак и был заключен Балмашовым. Отец Флоренс... Мсье РВ был одним из самых известных, самых прославленных флористов не только Франции, но и Европы. Официально он занимал должность главного хранителя садов Медичи, разбитых вокруг знаменитого замка Шинанцо в Луарской долине. Они с Флоренс проживали в особняке, расположенном в замковом парке, а в Париж, Ниццу, Лион, Брюссель и Лондон наезжали только когда мсье РВ оформлял и декорировал цветами праздничное убранство Елисейского дворца во время торжеств и государственных приемов, свадьбы и похороны сильных мира сего, многочисленные флористические карнавалы, дни рождения королевских особ и тому подобное. Замок же Шинанцо он любил всем сердцем, под его руководством там регулярно менялись флористические композиции во всех залах. Ими Замок славился не меньше, чем, например, покоями знаменитой Дианы де Пуатье, или же подлинниками Мурильо и фламандскими гобеленами. Тихомиров отлично помнил тот день, дождливый и осенний, четыре года назад, когда они с Балмашовым впервые приехали в замок Шинанцо к знаменитому мастеру. Он особо и не хотел это помнить. Не был он человеком сентиментальным, чувствительным, но замок и его сады так и стояли у него перед глазами. Аллея Платанов, багрянец листвы, серые стволы в пелене дождя, зеленые куртины с геометрическими черными пятнами. Осенью в садах Медичи выкапывали луковичные и сажали зимники. Белое, ажурное, устремленное ввысь здание с округлыми башнями стрельчатыми готическими окнами, украшенная знаменитым мостом галереей, перекинутым с одного берега реки на другой. Шум воды в аркадах моста, огромный и старый ливанский кедр, посаженный возле замка кем-то из королей, кроной своей, хвойным шатром, подпирающий пасмурное небо. В этом замке даже такому несентиментальному, прагматичному человеку, каковым всегда считал себя Тихомиров, Страстно хотелось остаться навсегда. Жить, позабыв обо всём, о жене, о детях, старшей дочке Саши и двоих близнецах Серёжи и Мити. Что же было говорить тогда об Балмашове, который тогда вообще бредил наяву, бредил замком, его садами, тайнами ремесла? Войти своим в это во всё, в это чужое царство, можно было лишь одним единственным способом. И Балмашов этот способ нашел. Он не упустил своего шанса. И за это Тихомиров мысленно ему аплодировал и опять же мысленно снимал перед ним шляпу. Увы, о том, что у единственной дочери месье Эвре, мадемуазель Флоренс, не все в порядке с головой, в замке Шинансо знали все от мала до велика. Тогда ей уже исполнилось 40 и она постоянно лечилась. Балмашов был ее моложе на пять лет. О своем намерении жениться он объявил месье РВ естественно, не сразу. Надо же было соблюсти приличие. Но Тихомиров знал, что друг детства решился на этот шаг, едва только увидел замок Шинансо и те перспективы, которые он открывает во всем, и не только в цветочном бизнесе. А Флоренс, бедняжка сорокалетка Флоренс... Она сразу же прилипла к Балмашову как смола, как липучая короста. Они разлучались только на то время, когда она возвращалась к отцу, который один только мог заставить ее лечь в клинику, чтобы пройти очередной курс лечения. Кажется, у нее была велотекущая шизофрения, но Тихомиров в эти нюансы не вникал. И Балмашова в связи с Флоренс он особо не жалел. Он только замечал перемены в его характере и поведении. Домой к семье в этот вечер Тихомиров приехал поздно. Жена с детьми и няней жили в это лето на даче, которую Тихомиров снял для них в Яковлеве, опять-таки на Клязьме. Близнецы трехлетки, Сережа с Митей, уже спали, а пятилетняя Саша смотрела вместе с няней по телевизору фильм «Полицейская академия», забавно носом Тихомиров загнал Ниссан на участок, запер ворота, поднялся на террасу. Дочка потянулась к нему. Он вскинул ее на руки, поцеловал. «Что ж ты делаешь, разбойница? Чего не спишь?» «Тебя жду. А Сережка с Митькой снова дрались сегодня?» Шепотом ябедничала Саша ему на ухо, обнимая жаркими пухлыми ручками за шею. «Светлана, а Дарья Денисовна где?» спросил Тихомиров няньку. «Наверху» сердит что-то?» Тихомиров усадил дочку на диван. «Саша, давно пора спать», — сказал он. «Вы-то куда смотрите?» Он поднялся по скрипучей лестнице на второй этаж, где была их с женой спальня. Жена, укрытая с головой простынёй, лежала на широкой кровати. В спёртом воздухе витал запах джина. «Где ты был?» — спросила она глухо. «Я спрашиваю тебя». «Где ты опять шлялся так поздно? С кем? Новую б... себе завёл? Ну, признайся же, завёл, да?» Тихомиров прислонился лбом к косяку. Представил себе дурочку Флоренс, бедняжку Флоренс, как она подносит зажигалку к сигарете Балмашова в кротком экстазе преданности, словно жрица или христианская мученица».